Происхождение негодяев. Мы росли. В моем почерке буквы уже взялись за руки. Строчки, как солдаты, равнялись направо. А повзрослев, мы убедились, что в мире мало симметрии и нет абсолютно прямых линий, совсем круглых кругов, совершенно плоских плоскостей. В природе оказалось свойственны противоречия шероховатость извилистость эта коревость мира произошла от вечной борьбы царящей в природе Сложные очертания материков также являлись след этой борьбы море вгрызалось в землю суша запускала пальцы в голубую шевелюру моря необходимо было пересмотреть границы нашей швамбрании так появилось Новая карта. Но тут мы заметили, что борьба лежит не только в основе географии. Какая-то борьба правила всей жизнью, гудела в трюме истории и двигала ее. Без нее даже наше швамбрание оказывалось скучной и безжизненной. Игра становилась стоячей, как вода в болоте. Мы не знали еще тогда, какая борьба движет историю. В нашей уютной квартире мы не могли познакомиться с великой, всепроникающей борьбой за существование. И мы тогда решили, что все это — войны, перевороты и так далее — просто борьба хорошего с плохим. Вот и все. И чтобы швамбранская игра развивалась, пришлось поселить в швамбрании нескольких негодяев. Самым главным негодяем Швамбрани был кровожадный граф Уродонал Шаталена. В то время во всех журналах рекламировался Уродонал Шаталена — модное лекарство от камней в почках и печени. На объявлениях Уродонала обычно рисовался человек, которого терзали ужасные боли. Боли изображались в виде клещей, стиснувших тело несчастного. Или же изображался человек с плотяной щеткой. Этой щеткой он чистил огромную человеческую почку. Все это мы решили считать преступлениями кровожадного графа.